Глава двенадцатая. Яся сидела на стуле в небольшом ресторанчике недалеко от библиотеки. Напротив нее сидел Анатолий Николаевич, комкал салфетку и бесконечно подтягивал галстук. Екатерина Николаевна восседала между ними с видом херувима-переростка, которому дали поиграть на арфе. Принесли вино, официант наполнил бокалы. «За встречу!» – произнесла Екатерина Николаевна. Она сделала глоток и посмотрела на Ясю. — Спасибо, что пришли. Давайте напрямую. Анатолий уже не мальчик, да и вы не девочка. Вы уже не в том возрасте, чтобы тратить время на глупости. Я предлагаю вам серьезную сделку. Толику нужна жена. А вы, насколько я понимаю, тоже свободны. Анатолий Николаевич залпом осушил бокал и, как показалось Ясмине, мгновенно наполнился этим вином до кончиков ушей. Если бы у него была капсула с цианидом, он бы ее раскусил, не колеблясь. Вы всё правильно оценили. Я одинокая женщина, без родителей, почти без друзей. Работаю в библиотеке. С такой заурядной внешностью и замкнутым образом жизни у меня мало шансов когда-либо выйти замуж. И я скажу вам честно, Анатолий Николаевич действительно меня заинтересовал. Мне показалось, что он человек интеллигентный, образованный, на моего отца похож. Но почему вы думаете, что из нас может выйти супружеская пара? Ясмина приподняла брови и посмотрела на Екатерину Николаевну. Та была явно готова к этому вопросу и мягко, даже снисходительно ответила. «Я слишком хорошо разбираюсь в людях. Жена прокурора, как-никак. К тому же я не предлагаю вам выходить замуж прямо сейчас. Мне важно получить от вас принципиальное согласие на серьезные отношения». «Хорошо, я вам его даю. Но только если вы пообещаете с этого момента не вмешиваться в наши отношения». Ясю чуть не захлебнулась своей дерзостью. Этот странный диалог, как и вся встреча, походили на фарс или на сцену из немого кино, где все падают в обморок и фоном звучит рояль. Яся хотела извиниться, но передумала. Холодное пустое равнодушие снова захватило ее, и она смотрела на своих собеседников с тем чувством, с которым ученый наблюдает за гибелью инфузорий в капле яда. Екатерина Николаевна побледнела. Она даже немного опустила плечи, но тут же расправила их. Складка между бровей стала глубже, глаза потемнели. Анатолий Николаевич сглотнул и издал нечто среднее между икотой с мешком и победным кличем. Яся почувствовала, как он игриво пихнул ее под столом ногой, словно школьник-хулиган. Екатерина Николаевна подалась всем телом к Ясмине и улыбнулась, как улыбаются гиены перед тем, как перегрызть антилопе горло. — Естественно, милочка. У меня и в мыслях такого не было. Я и сейчас здесь только потому, что Толик попросил меня выступить посредником. Я уже говорила, что в его пуританском сознании знакомиться с девушками самостоятельно — это верхнеприличие. А теперь мне пора. Оставляю вас вдвоем. Ужин заказан и оплачен. Такси будет ждать вас ровно в 21.30. Она встала, пожала брату плечо, Сухо кивнула Яси и уже собиралась уйти, как вдруг остановилась и достала из сумки визитку. «Ясмина, это мой телефон. Что-то мне подсказывает, что вы им воспользуетесь». Какой странный взгляд у нее был. Не злой, а будто бы умоляющий. И еще что-то. Как будто бы страх. Чего она боится? Что не получится? Или наоборот получится?» Как только Екатерина Николаевна ушла, Анатолий выпрямился, облокотился локтями на стол и положил голову на скрещенные пальцы. «Уф, Ясмина, простите, что вам пришлось все это выслушать. Мне стыдно за свою неловкость и робость. Наверное, вы считаете меня тряпкой?» «Анатолий, я буду считать вас тряпкой, если вы сейчас же не наполните мне бокал и не перейдете на «ты».» Анатолий улыбнулся и поправил очки. Он взял бутылку, но она была словно обмазана маслом и выскальзывала из рук. Белая скатерть покрылась гранатовыми зернами красного вина. Подскочил официант с той тошнотворной улыбкой, в которой отвращение больше, чем вежливости. Собрал капли со стола и разлил вино по бокалам. «Яся, вы... Э, то есть ты... Да, ты... Ты мне очень нравишься. Ты, наверное, не замечала меня. А я давно ваш... Ой, твой зал хожу. Но к тебе рискнул подойти только недавно. Э, да и то это Катенькина идея была. Она у нас в семье стратег и вождь. Без нее я так бы и шатался в библиотеку, как пьяница в рюмочную». Голос Анатолия подскакивал и хрипел, но он все-таки нашел в себе силы оторвать взгляд от скомканной салфетки, и тогда Яся увидела его глаза. Что это были за глаза? Цвета гречишного меда с золотыми нитями янтаря. Это были глаза человека, хранящего тайну, темную и соблазнительную, и очень опасную. Анатолий отвел взгляд, но когда снова посмотрел на Ясю, глаза стали цвета остывшего чая. «Странно», — подумала Яся. Мне или показалось, или этот человек не так прост, как кажется. Ужин проходил то в молчаливой неловкости, то в неловкой болтовне. Разговаривали больше о книгах, словно прятали свои собственные истории между чужих страниц. Когда официант принес вторую бутылку вина, Анатолий был румян и свеж. Неловкость сменилась плавностью движений, красноязычия, остроумными рассуждениями о связи между Моргенштерном и Пушкиным, о схожести Ясмины то ли с Наташей Ростовой, то ли с Пенелопой Круз в ее лучшие годы. Но не было в Анатолии ни страсти, ни живого огня. Интересные по своей сути мысли становились в его устах пресными и, как диетический хлебец, скрипели на зубах. Анатолий рассказал, что он довольно известный юрист. Занимается щекотливыми делами, которые нельзя придавать огласке, поэтому его имя не на слуху. Образование он получил за границей, в Россию вернулся не так давно, но не намерен здесь надолго задерживаться. Он хочет перебраться в загнивающую Европу, где, по его словам, мужья часто изменяют своим женам, причем не столько с подругами, сколько с мужьями этих подруг. Яся почти весь вечер молчала, лишь изредка вставляя фразы, которые словно красно-белые буйки возвращали разговор в фарватер. Ей было спокойно и комфортно, как в комнате с мягкими стенами и приглушенным светом, где не существовало обнаженного Артема в ее постели и мертвых родителей в сгнивших деревянных коробках. А ведь я всю жизнь к этому и стремилась, к спокойствию и безмятежности, к холодному равнодушию внутри. «Может, я, наконец, нашла, что искала?» — думала Яся и со скучающим видом крутила в руках бокал. Но глаза Анатолия зацепили ее». Она поймала себя на том, что пытается снова заглянуть в них и увидеть ту мимолетную тайну, которая то ли случайно, то ли умышленно выглянула из-за завесы практически карикатурной простоты этого мужчины. «Ты не думаешь, что я и на суде такой мямля. Я ни одного дела не проиграл, между прочим. Я в законах плаваю, как рыба в воде», — разгорячился Анатолий и замахал руками. «Как акула?» «Да, пожалуй, подходящее сравнение». Но все, что касается отношений между людьми, мне сложно. В законах все понятно, есть четкие правила, а люди, надо, знаешь, для каждого человека инструкцию писать. Было бы неплохо, может, тогда бы меньше людей ломалось. Анатолий захохотал, но смех этот был каким-то механическим. В 21.30 подали такси. Они сели вместе на заднем сиденье. В его глазах читались страх и желание, в ее – жалость и скука». Яся мечтала побыстрее оказаться дома, там ее ждал голодный Максим Михаил, но как только она переступила порог квартиры, воспоминания об Артеме врезались в нее с такой силой, что она едва устояла на ногах. Скованное льдом сердце треснуло, и тысячи острых осколков понеслись вместе с кровью по телу. «Я не хочу так, не хочу! К черту Артема, не хочу боли! А любить без боли я не умею!» Яся ударила себя по щеке. Котенок прижал уши к голове и замяукал. Яся опустилась на пол, уткнулась в теплое брюшко и, тихо всхлипывая, начала петь колыбельную. Ах ты, котенька-коток, котик серенький бог...